Навык номер 25. Постройка убежища для укрытия от зноя в пустыне. Когда вы оказываетесь в ситуации выживания, вам нужно всё время стараться сохранять энергию. Если в таких условиях вам попадается уже готовое укрытие, можете считать это большой удачей. Вам не придётся тратить много драгоценных килокалорий на его создание. Поэтому в любых условиях вначале вам следует попытаться отыскать природное убежище. В условиях пустыни защита от влаги обычно не представляет никаких проблем. И поэтому будет вполне достаточно, если найденное вами укрытие обеспечит вас лишь тенью, а не будет полностью закрытым. В этом качестве вас вполне устроит место среди скал, где дует прохладный ветерок. Однако в песчаной пустыне эффективное укрытие может быть устроено прямо на песке с помощью всего лишь двух плащей-накидок или кусков брезента, а также лопаты. В крайнем случае его можно сделать даже голыми руками. Укрытие из площей накидок позволяет избежать парникового эффекта, который обычно проявляется в закрытых помещениях. Наглядным примером тому служит автомобиль, припаркованный в жаркий день. Ультрафиолетовые солнечные лучи проникают в машину сквозь стёкла, и из-за этого в закрытом автомобиле становится намного жарче, чем в том месте, где он стоит. Если при помощи площей накидок или брезента воспрепятствовать проникновению в укрытие солнечных лучей, то даже самый тёплый ветер может выдуть тепло из него ещё до того, как оно нагреет затенённую часть. А брезент даже в сухой и безветренный день воспрепятствует проникновению в укрытие ультрафиолетовых лучей, благодаря чему в вашем убежище для сна будет значительно прохладнее, чем снаружи. Температуру места для сна можно понизить еще на несколько градусов, если под тентом снять 60-сантиметровый слой раскаленного от солнца песка. А если вы сделаете открытый вход в укрытие наклонным, воздух будет обвивать ваше тело. Для этого выкопанную траншею нужно ориентировать параллельно направлению ветра, а открытый с уклоном вход сделать в той стороне, с которой дует ветер. Оперативный принцип. Отащите или постройте укрытие, чтобы оно создавало тень и снижало температуру. Главный вывод. Совершайте переходы в ночное время. На рассвете постройте укрытие, в течение дня отдыхайте.